Ни соседа, ни книги. Погода ужасная. Я провожу мое время в том, что мораю бумагу и злюсь. Не знаю, что делается на белом свете. Я становлюсь совершенным идиотом. Как говорится, до святости. Пушкин, Наталья Николаевна Гончарова, 11 октября 1830 года, Болдина. 19 октября сожжена десятая песнь Евгения негина Пушкин, пометка в черновой тетради. Я сунулся было в Москву, да узнав, что туда никого не пускают, воротился в Болди на дожду погоды. Ну уж погода! Знаю, что не так страшен черт, как его малюют, Знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки. Да отдаленность, да неизвестность — вот что мучительно. Хоть я и не из иных прочих, так сказать, — но до того доходит, что хоть петлю мне и стихи в голову не лезут, хоть осень чудная, и дождь, и снег, и по колено грязь. Пушкин Плетневу, конец октября 1830 года, Болдина. Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, именуемую цветочную, по той причине, что платится она в ноябре самую пору цветов. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что коли твой смиренный вассал не окалеет от сарацинского падежа холерой именуемого, то в замке твоем, литературной газете, песни трубадуров не умолкнут круглый год. Отец мне ничего про тебя не пишет, а это беспокоит меня, ибо я все-таки его сын, то есть мнителен и хандрлив. Каково словечко? Скажи Плетневу, что он расцеловал бы меня, видя мое осеннее прилежание. Пушкин барону Дельвигу, 4 ноября 1830 года, Болдина. В Болдине, все еще в Болдине. Узнав, что вы не оставили Москвы, я взял почтовых лошадей и отправился. Выехав на большую дорогу, я увидел, что настоящих карантинов только три. Я храбро явился в впервые севаслейка губерния Владимирская. Инспектор спрашивает мою подорожную, сообщив, мне предстоит всего шесть дней остановки. Потом он бросает взгляд на подорожную. — Вы не надобности изволите ехать. Нет по собственной. Самонужнейшей. — Так извольте ехать назад, на другой тракт. Здесь не пропускают. — Давно ли? — Да уж около трех недель. И эти свиньи-губернаторы не дают этого знать. Мы не виноваты-с? Не виноваты. А мне разве от этого легче? Нечего делать, еду назад в Лукоянов. Требую свидетельства, что еду не из зачумленного места. Предводитель здешний не знает, может ли после поездки моей дать мне это свидетельство. Я пишу губернатору а сам в ожидании его ответа, свидетельства и новой подорожной сижу в Болдине до кисну. Вот каким образом я проделал 400 верст, не сделав шагу от моей берлоги. Я совсем потерял мужество. И так как у нас теперь пост, скажите матушке, что этого поста я долго не забуду, то я не хочу больше торопиться. Предоставляю вещами типа своей воли, а сам останусь ждать, сложив руки. Мой отец Все мне пишет, что моя свадьба расстроилась. На днях он уведомит меня, может быть, что вы вышли замуж. Есть от чего потерять голову. Пушкин, Наталья николаевне Гончаровой, 18 ноября 1830 года, Болдина. Вот я и в карантине. С перспективой оставаться в плену 14 дней, после чего надеюсь быть у ваших ног. Я в карантине и в эту минуту не желаю ничего больше. Вот до чего мы дожили, что рады, когда нас на две недели посадят под арест в грязной избе, к ткачу, на хлеб и на воду. Пушкин, Наталья николаевне гончаровой 2 декабря 1830 года, Платова.